где дух, устав от неудач, снова обращается к своему самоверному союзнику. «Благословен, чьи кровь и разум так отрадно слиты, — говорит Гамлет, — что он не дудка в пальцах у фортуны».